Арий ошибся, потому что к разрешению богословского вопроса о Троице подходил исключительно как философ, и весь вопрос мерял логикой. Две краеугольные именно жизненные истины христианства о едином Боге и о спасении мира Сыном Божьим он воспринимал как абстрактные положения. Он был убежденным монотеистом, но не в духе Ветхого Завета, а в духе того философского монотеизма, который в эту эпоху торжествовал в эллинистическом мире. Это было признание некоего абстрактного одного или единого, лежащего в основе всего сущего, как его начало, и как объединяющий принцип всего множественного. Бог един, и в нем не может быть никакой множественности. Если же у него есть сын, то сын уже отличен от него, не он и не бог. Сын рождается. Но рождение есть возникновение того, кого не было раньше. Сын рождается для творения, для спасения. Но он не Бог в том единственном абсолютном смысле, в котором называем мы Богом Отца. Арианство есть рационализация христианства. В нем уже не живой религиозный опыт оплодотворяет мысль, заставляет ее видеть и понимать то, чего она раньше не понимала, а напротив, вера иссушается логическим анализом и превращается в абстрактное построение. Но арианство было созвучно эпохе, строгим монотеизмом и вместе с тем отсечением всего иррационального, непонятного. Оно было доступнее среднему уму, искавшему разумной веры, чем предание церкви с его библейскими реалистическими образами и выражениями. Как правильно заметил один историк, арианство лишало христианства его живого религиозного содержания, превращало его в теизм, в космологию и мораль. Первой реакцией на арианство и была реакция живой веры, содрогнувшейся от этого извращения самой святыни церкви. Ария осудил его собственный епископ, Александр Александрийский. Но это было осуждение, а не ответ. В ответе Александр сам сбивался, не находя правильных слов. Ария обратился за поддержкой к своим бывшим друзьям по школе известного антиохийского богослова Лукиана. Как образованные богословы, многие из них занимали епископские кафедры. Нужно особо отметить двух евсевиев, Кесарийского, первого церковного историка. Его церковная история – один из главных источников наших знаний о ранней церкви, и некомедийского, крестившегося позже императора Константина. Эти друзья поддержали Ария, и не только по личным причинам. В эти годы в церкви нарождалась интеллигенция, жаждавшая разумного объяснения веры, начинавшая как бы стесняться недостаточно философского характера церковного учения. Ересария оказалась им вполне подходящим современным истолкованием этого учения, приемлемым для широких кругов образованных людей. Так местный александрийский спор распространился постепенно по всему Востоку. В этот момент и вступает в него император Константин. Надо представить себе, что означало для церкви после трех веков гонения обращение самого императора чтобы понять, почему двор Константина сразу же стал центром притяжения. И не для одних оппортунистов и карьеристов, но и для тех, кто, окрыленный победой Христа, мечтал о распространении этой победы по всему миру. Император и империя становились провиденциальными орудиями Царства Христова. И вокруг Константина сразу создается круг христианских советников, некий неофициальный штаб, А в нем видное место занимает очень рано самого появления Константина на Востоке Евсевий Некомедийский, первый из печальной серии придворных епископов. Сам Константин не мог, конечно, разобраться в богословском споре по существу, но он потрясен был этой новой смутой в церкви. То были годы его торжества. Победа над Лицинием в 324 году окончательно утвердила его единодержавие и ему рисовался образ единой империи, изнутри духовно обновленной единой церковью. И вдруг вместо мечты печальная действительность, новые споры, новые разделения. По всей вероятности, его христианские советники и дали ему мысль собрать собор епископов, привычный для церкви способ решения споров. Но Константин захотел сделать из собора символ и увенчание и своей победы и нового положения церкви в империи. Так созван был весной 325 года в Никее Первый Вселенский собор. Вселенским был он не по числу епископов, предание определяет его как собор 318 отцов, но по замыслу и значению. Действительно. Впервые после столетий полуподпольного существования собрались епископы из всех частей церкви, многие еще со следами ран и увечий, полученных при Диоклетиане. Какой ощутимый опыт торжества и победы! А роскошь приема, небывалая торжественность встречи, ласка и доброта императора усиливали радостную уверенность в начале новой эпохи, в действительной победе Христа над миром. Так воспринимал собор прежде всего сам Константин. Он приурочил его к двадцатилетию своего царствования. Он хотел парада и радости и не хотел ненавистных ему споров. В своей речи перед епископами в день открытия он говорил, что эти споры более опасны, чем войны и прочие конфликты. «Мне они доставляют больше горя, чем все остальное». Но значение Никейского собора прежде всего, конечно, в на нем величайшей победе истины. От него не осталось, как от других вселенских соборов, никаких протоколов или деяний. Известно только, что собор осудил арианство, а в традиционное содержание крещального символа веры ввел новое уточнение об отношении сына к отцу, назвав сына «единосущным отцу», то есть имеющим ту же сущность, что отец и, следовательно, равным ему по божеству. Слово это, по замечанию Болотова, было настолько точным, что исключало какую бы то ни было возможность перетолкования. Арианство им осуждалось безоговорочно. Но именно это слово и оказалось на долгие годы камнем преткновения и соблазна, вергла церковь в длительную смуту. Эта смута заполняет собою 56 лет отделяющих Первый Вселенский Собор от Второго, Константинопольского в 381 году. В ней нужно различать разные темы, но нужно видеть также и связанность их между собою. Они почти в равной мере определяют собою дальнейшую историю церкви, в которой вряд ли другие 50 лет имели равное значение. Внешне причиной смуты было то, что осужденные ариане не только не сдались, но при помощи очень сложных интриг сумели привлечь на свою сторону государственную власть. Так поставлена была первая тема – участие императора в жизни церкви. Скажем заранее, что итоги IV века с этой точки зрения более чем отрицательны, они поистине трагичны. Но тут же необходимо сразу определить и вторую тему арианской смуты. Торжество Ариан было бы невозможно даже и при помощи императора, если бы церковь, осудившая почти единогласно Ария, оказалась единой в этом осуждении и, главное, в принятии положительного никейского учения. Но этого как раз не случилось. Никея внесла смущение и сомнение в умы. Но тогда нужно поставить вопрос о богословском содержании после никейской смуты. А в этом разрезе четвертый век напротив имеет положительное значение, показывая воочию конечную силу истины в церковной жизни даже в безнадежных обстоятельствах. Большинство участников собора легко приняло осуждение арианства. Слишком очевидно искажало оно исконное церковное предание. Но совсем иначе обстояло дело с положительным учением матроица заключенном в слове «единосущный». Это слово выдвинуло и его фактически навязало Константину, а через него собору, маленькая группа дальновидных и смелых богословов, понимавшая недостаточность одного осуждения Ария, необходимости отчеканить предание церкви в ясном понятии. Но для большинства епископов это слово было чуждо и непонятно. В нем впервые в вероучительное определение вводился философский термин «чуждый писанию», при том термин даже подозрительный. Это «единосущее». Не возвращало ли оно в церковь совсем недавно преодоленный соблазн савелианства? Не сливало ли снова отца и сына в одну сущность? И все же собор, по просьбе Константина, принял это слово в символ веры, не очень вникая в его смысл. Епископам казалось, что главное – осуждение ереси. Что же касается символа веры, то на деле каждая церковь имела свой, согласный со всеми другими по существу, но не обязательно по букве. Таким образом, внешне собор кончился благополучно, если не считать повторной, после донатизма, ошибки Константина, сославшего Ария и его единомышленников, и тем снова смешавшего суд церкви с судом Кесаря. И вот тут-то и сказался вес той придворной группы епископов, о которой мы говорили выше. Она состояла почти целиком из друзей Ария, во главе с Евсевием Никомидийским. Они приняли осуждение Ария, потому что на соборе вскрылось единодушие против него почти всех епископов. Но приняли его, скрипя сердце, и с мечтой о реванше. Выступать открыто против собора было невозможно и друзья Ария прибегли к интриге. Пользуясь равнодушием епископов к положительному никейскому определению, они попросту стали замалчивать его. Все же свои силы направили против той кучки богословов, которые одни понимали все значение единосущее. Здесь были пущены в ход доносы и обвинения, не имевшие ничего общего с богословием. Первой жертвой стал Евстафий Антиохийский которого удалось очернить в глазах императора и отправить в ссылку. Затем, и уже на многие годы, главным объектом интриги стал молодой только что избранный Александрийский епископ Афанасий, главный, по всей вероятности, вдохновитель Единосущая. Опять-таки, не вступая с ним ни в какой богословский спор, Его враги добились сначала осуждения его за якобы канонические преступления епископским собором в Тире, 331 год, а затем ссылки его в Трир на Рейне. Константин не выносил смутьянов, а именно таковым удалось врагам Афанасия представить его императору. После этого уже было нетрудно вернуть и самого Ария. Он подписал какое-то неясное покаяние и был принят в общение. Константину, так никогда и не понявшему, о чем велся спор, показалось, что все в порядке, ведь церковь вернула себе мир, и только враги мира могут еще и после этого вспоминать прошлое. Оппортунисты торжествовали на всех фронтах, при явном непонимании и молчании всей церкви. Но дни Константина приближались уже к концу. В том же 336 году когда был сослан афанасий празднует он последний тридцатилетний юбилей своего царствования но это уже другой константин с годами росла та мистическая настроенность которая жила в нем с детства так что под конец даже интересы государства отступили на второй план речи и торжества его предсмертного юбилея озарены тем светом который все сильнее разгорался в его душе Незадолго до смерти на него возложили руки. Он стал, теперь только, оглашенным и уже не надевал больше царской одежды. Его мечтой было принять крещение в Иордане, но ей не суждено было осуществиться. Его крестил Евсевий Некомедийский и больше уже не оставляла его радостная уверенность в близости Христа и его вечного света. Он умер в солнечный полдень Пятидесятницы. Сколько бы ни было ошибок, может быть даже преступлений в его жизни. Убийство сына Криспа, темная семейная драма, до конца никогда не разгаданная. Трудно сомневаться в том, что человек этот неизменно стремился к Богу, жил жаждой абсолютного, хотел утвердить на земле отблеск небесной правды и красоты. С его именем связаны были самые большие земные надежды церкви, мечта о торжестве Христа в мире. И вот любовь и благодарность церкви сильнее безжалостного, но непостоянного и часто поверхностного суда историков. Только со смертью Константина арианская смута начинает развертываться во всем своем значении. Константину наследовали его сыновья, Константин II на западе, Констанций на востоке. Этот последний сыграл в жизни церкви роковую роль. Если Константин свое положение внешнего епископа церкви связывал с обращением, с непосредственным избранием его Христом, то Констанций уже как нечто самоочевидное воспринял свою власть над церковью. Двусмысленность константиновского мира начинала давать свои первые отравленные плоды. Кроме того, Константин мог ошибаться и часто ошибался, но он был большим человеком и, по существу, хотел быть справедливым. Констанций же, несмотря на свою приверженность к христианству, был человеком мелким и сразу же оперся на группу бесстыдных льстецов и оппортунистов облепивших его. Сначала, правда, Евсевиане должны были уступить. Старший брат Констанция, Константин, потребовал возвращения всех сильных епископов на свои кафедры. В Александрии народ с любовью встретил Афанасия, который никогда не признавал своего низложения и был поддержан западными церквами. Но у Евсевиан было против него сильное оружие. Его низложил собор епископов и только собор должен его восстановить. Повторяем, подавляющее большинство епископов абсолютно не подозревало идеологической подкладки всей этой борьбы против Александрийского Папы, который казался им беспокойным человеком, к тому же канонически незложенным. Зимой 337-338 года в Антиохии, центре евсевианских интриг, было составлено послание к императорам и ко всем епископам Кафолической Церкви, в котором Афанасий обвинялся в незаконном возвращении на кафедру. Афанасий ответил на это собором 62 египетских епископов и также обратился к суду всей Церкви. Послание Египетского Собора, доказав невиновность Афанасия в абсурдных обвинениях, возводившихся на него, прямо указала на настоящий смысл всего дела, на желание врагов Афанасия уничтожить православных и упразднить осуждение Ариан на истинном и великом соборе. Тут же в первый раз чувствуется тревога о вмешательстве в дела церкви императора. По какому праву епископы, судившие Афанасия, были собраны приказом императора? Но египетские епископы поздно спохватились о том, что внешняя власть не имеет никаких прав внутри церкви. Аникея. Так или иначе, но вопрос переносился теперь на настоящую богословскую почву. В него втягивался молчавший доселе в неведении о восточных делах Запад. Медлить было невозможно. Евселианам необходимо было ликвидировать Афанасия немедленно и в дело было пущено все их влияние на Констанция. Они избрали своего Александрийского епископа, некоего Григория Каппадокийца, и потребовали от императора, чтобы тот помог ему отнять Александрийскую церковь у низложенного и осужденного Афанасия. С этого момента союз Констанция с Евсивианами становится открытым. Префекту Египта Филагрию, другу Ария, Приказано было оказать Григорию всяческую помощь. При известии о приближении его к городу народ бросился в церкви, защищая их от еретика. В дело вмешалась полиция, начались безобразные сцены. Эвакуация церквей военной силой. Полиция искала Афанасия, но ему удалось скрыться. 22 марта 339 года Григорий торжественно вступил в Александрию, где началось форменное гонение на сторонников Афанасия. Евсевиане еще раз торжествовали. Но не такой был человек Афанасий, чтобы уступить силе. Это был человек с железной волей, неукротимой энергией, абсолютной верой в правоту своего дела. И испытания, в которых прошел весь жизненный путь великого Александрийского отца и учителя, казалось, только укрепляли его. Началась поистине эпическая борьба этого великана со всеми стихиями, соединившимися против него. Скрывшись где-то поблизости от Александрии, он разразился своим знаменитым окружным посланием против Ариан к епископам Египта и Сирии которое современный историк Боттифоль назвал одной из самых патетических страниц церковной письменности. Это был крик о помощи. То, что произошло у нас, превосходит по горечи все гонения. Вся церковь поругана, священство поругано. И еще хуже, благочестие преследуется нечестием. Пусть каждый поможет нам, как если бы каждый был затронут из опасности увидеть попраными церковные каноны и веру церкви. Очень скоро мы видим Афанасия в Риме, куда постепенно стекаются и другие жертвы Евсевианского террора. До этого времени Запад не принимал никакого участия в посленикийской смуте. Единосущее было принято им без споров и сомнений. И только теперь через Афанасия и его друзей узнают там о положении дел на Востоке. В восточную трагедию вступает новый римский мотив. Казалось бы, дальнейшее развитие событий можно выразить в простой схеме. Православный Никейский Рим, защищающий Афанасия против еретического Востока, стремящийся его самого вернуть к истине. На деле же положение неизмеримо сложнее и трагичнее. Трагедия же его в том, что свою защиту Никеи и Афанасия Папа Юлий облекает в такие римские тона, которые сделают сопротивление ей Востока, объединение его против Рима, неизбежными. Восток же, отвергая Афанасия и Никейскую веру, одновременно защищает то исконное понимание церкви, от которого он не откажется даже и вернувшись в конце концов и к Никее, и к Афанасию. Уже с конца второго века видимо постепенное зарождение и развитие на Западе римского самосознания. Римская церковь была там древнейшей церковью, единственной апостольской кафедрой, освященной именами и кровью апостолов Петра и Павла. Христианство на Западе развивалось из Рима, так что большинство западных церквей видели в римской церкви церковь-мать от которой получили они предание веры и апостольское преемство. Но если положение Рима на Западе было исключительным, то и на Востоке церковь апостола Петра пользовалась особым уважением, так что уже Игнатий Антиохийский называл ее «председательствующей в любви». После заката Иерусалимской апостольской общины Рим несомненно стал первой церковью центром того вселенского единства и согласия, которое противополагал иреней Леонский дроблению гностических сект. Но вот очень рано появляются первые тревожные признаки. Своё, никем не оспариваемое первенство, римские епископы все более и более склонны рассматривать как особую власть, председательство в любви как председательство во власти и авторитете. Так в 190-192 годах папа Виктор в ультимативной форме требует от восточных церквей, чтобы те приняли римскую практику празднования Пасхи. Рим совершал это празднование в первое воскресенье после еврейской Пасхи, тогда как на Востоке оно совпадало с еврейским праздником. Свое требование Виктор основывает на авторитете апостолов Петра и Павла. Ему отвечает один из старейших епископов Востока, Поликрат Ефесский. Он, в свою очередь, ссылается на предание, дошедшее до него непосредственно от апостолов, то есть попросту отвергает претензию Рима навязывать свою практику другим церквам. «Я 65 лет живу в Господе. Я прочитал все священное писание. И я ничего не боюсь, сколько бы мне не угрожали» более великие, чем Виктор, говорили. Лучше слушать Бога, чем человеков. На это в окружном послании Виктор просто отлучает малоазиатские церкви от общения с Римом. И эта решительная мера вызывает протесты даже там, где держатся римской, а не восточной практики. Позднее, в середине III века, в вопросе о крещении еретиков возникает спор между Римом и Африкой. Папа Стефан тоже требует безоговорочного подчинения римскому решению. Африканские епископы устами Киприана Карфагенского отвечают. Никто из нас не выдает себя за епископа епископов и не прибегает к тирании, чтобы получить согласие своих собратьей. Каждый епископ в полноте своей свободы и своего авторитета сохраняет право думать за себя. Он не подсуден другому и не судит других. Еще резче отвечает Стефану Фермиллиан Кесарии Каппадокийской, один из столпов Восточной Церкви. Много различий в Церкви, но все дело в единстве духовном, в единстве веры и предания. Что за дерзость претендовать быть судьей всех? Стефан этим самым сам себя отлучает от вселенского единства епископата. Таким образом, очень рано мы видим одновременно и признание вселенского значения Рима как первой церкви, как выразительницы общего согласия, общего единства, и реакцию на специфически римское истолкование этого значения. Но каждый раз это реакция по конкретному поводу. Вопрос о римских претензиях ни разу не ставится по существу и это позволит им постепенно развиться в уже целое римское предание. Когда Восток, да и Запад столкнется с ним, будет поздно. Для самого Рима это предание будет освящено древностью, будет восприниматься как исконное. Непонимание перейдет в расхождение, чтобы завершиться, наконец, разделением. В истории этого медленного расхождения Арианская смута – важный этап. Афанасий обращается в Рим, потому что на Востоке ему уже не к кому обратиться. Евсевиане пишут в Рим, чтобы свое осуждение Афанасия сделать вселенским осуждением. Оба обращения находятся в русле того понимания вселенского единства Церкви, которое мы уже наблюдали во втором II и третьем веках, Понимание его как вселенского общения, как единства жизни. Но Папа Юлий воспринимает их уже по-своему, в свете исподволь развившегося специфически римского предания. Свою роль он мыслит уже как роль арбитра восточных дел. Он пишет на восток, требуя решения всего дела на соборе в Риме, причем назначает и дату собора. Это почти ультиматум. В Антиохии письмо Папы вызвало возмущение. Не следует забывать, повторяем, что в этот момент для подавляющего большинства восточных епископов речь шла не о никейской вере, а об Афанасии. Афанасий в живых глазах был низложен законным собором, и пересмотр этого решения не на востоке, а в Риме казался им неслыханным попранием всех канонических норм, издревле принятых церковью. На этом возмущении и стали играть главари Евсевианства. Только через год после получения папского послания в январе 341 года пришел в Рим ответ, подписанный Евсевием Некомедийским, который к этому времени уже успел перебраться в новую восточную столицу, Константинополь, и двумя другими из старших восточных епископов. В ответе этом папу почтительно, но не без иронии, ставили на место. Надо заметить, что Юлий обрекал себя на трудное положение еще и тем, что вместе с Афанасием принимал в общение маркел ланкирского который никейское определение толковал действительно еретически, в явно цивилианских тонах, так что его осуждение на Востоке уже было несомненно правильным. В богословских тонкостях на Западе разбирались плохо, и Никею приняли чисто формально а потому и в Маркеле видели только страдальца за истину. Но с Востока Юлию предлагали сделать выбор между двумя осужденными беглецами и всей Восточной Церковью, единодушной в их осуждении. Получив такой ответ, Юлий немедленно собрал в Риме собор итальянских епископов, на котором торжественно провозгласил свое согласие с Афанасием и Маркелом. В новом послании восточным епископам римская точка зрения выражена уже без обиняков. Разве вы не знаете, что обычай таков, чтобы нам писали сперва, и чтобы здесь совершалось правосудие? То, что я пишу вам и что говорю, мы приняли от блаженного апостола Петра. Юлий вполне искренен, морально он выше, чем Евсевиане, и его посланием возвышенным и достойным, по праву гордится католический Запад. Но в том-то и вся трагедия, что, защищая истину, он действительно нарушал предание Восточной Церкви, никогда не слыхавшее о таком обычае, почти заставлял ее объединиться против себя. Восток и ответил Большим Собором, собравшимся летом 341 года в Антиохии для освящения Великой Золотой Церкви, которую Константин не успел достроить до своей смерти. На соборе присутствовало около ста епископов. И ничто не вскрывает лучше всей несводимости церковной истории к прямолинейным схемам, чем тот факт, что собор этот, снова осудивший Афанасия, в предании Восточной Церкви остался, тем не менее, как один из авторитетных поместных соборов, И принятые им каноны доселе входят в канонические сборники. В арианской смуте Антиохийский собор 341 года оказался переломным моментом. Здесь впервые после Никеи Восточная Церковь снова вступила на богословскую почву. Евсевиане хотели не богословских споров, а простой ликвидации защитников единосущая. Но теперь необходимо было ответить на западное обвинение в ересе, а оно требовало именно богословского ответа. Вернувшись же к богословию, восточные епископы вступили на путь, который после десятилетий мучительных искажений приведет их к уже сознательному приятию Никеи. В ответ на обвинение папы, отцы собора торжественно подтвердили старый доникейский символ веры приписывавшийся Лукиану Антиохийскому, в котором вера в Иисуса Христа была выражена так «Бога от Бога, целого от целого, единого от единого, совершенного от совершенного, царя от царя, неотличный образ божества Отца, как существа, так и силы, воли и славы Его». Как замечает профессор Карташов, это была устаревшая форма доникейского учения о том же единосущии, но в старой словесной оболочке. Между тем именно согласие своего с единосущим и не видели антиохийские отцы, как не видели и того, что только никейское определение до конца и предельно точно выражает то, о чем говорят они в стольких образах. Совершенное божество сына, совершенное единство его с отцом. Напротив, единосущее казалось им чуждым и опасным словом, и теперь подтверждение этого они находили в ересе Маркела Анкирского, в возврате к савилианскому смешению сына с отцом. А Рим принимал Маркела. Невозможно таким образом говорить о борьбе православного Запада против еретического Востока. Для недоразумений и непонимания было слишком много причин с обеих сторон. Многое должно было перегореть в очищающем огне страданий и разделений. Мы не можем, конечно, излагать здесь историю этого очищения сколько-нибудь подробно. Укажем только на самое основное. Антиохийский собор 341 года делал как будто возможным богословское соглашение с Западом. Но оставался вопрос о лицах, об Афанасии прежде всего. Под давлением западного императора Константина решено было рассмотреть его на Вселенском соборе в Сердике, Софии. Но едва собравшись, 343 год, собор сразу же разделился, и снова из-за непонимания западными епископами всей сложности положения. Восточные представители соглашались на общий пересмотр дела Афанасия, но до этого пересмотра считали его незложенным и настаивали на его отсутствии во время разбирательства. Но западные отказались исполнить это условие, ссылаясь на оправдание Афанасия Римом. Собор раскололся, начавшееся сближение было сорвано. Между тем политическое давление Константина на брата продолжалось а военное положение на Востоке делала Констанция особенно чувствительным к нему. Дело дошло до того, что когда в 345 году умер Григорий Александрийский, Констанций, не прибегая ни к какому церковному обсуждению, просто позвал Афанасия занять свое прежнее место. Понимая, чему он обязан этим вызовом, Афанасий потребовал письменного рескрипта и так как он никогда не признавал своего низложения, вернулся. Это возвращение было триумфом. Даже самые ярые враги смирились перед свершившимся фактом. Но очень скоро политический ветер снова переменился. В 353 году, после ряда междоусобных войн, Констанция оказался единодержавным хозяином всей империи и сразу же показал, что его примиренческая линия объяснялась только политическим оппортунизмом. Ариане и полуариане оказывались неизмеримо послушнее государственной власти, чем никейцы. Они и стали опорой Констанция. Началось повсюду изгнание никейцев. Но Афанасия пока не трогали, ведь Констанций вызвал его личным рескриптом. И император, и его советники Понимали, что пока Афанасий опирается на Запад, его осуждение не может стать вселенским. Поэтому прежде всего нужно было сокрушить Запад, ввести его в повиновение государственной власти. В Риме в 352 году умершего Юлия сменил папа Либерий. От него император потребовал созыва собора и осуждения Афанасия. Папа пробовал защищаться, но безуспешно. В 355 году 300 западных епископов в Милане, где в то время находился двор, уступили грубой силе. «Моя воля, вот для вас канон», — сказал Констанций на просьбу епископов канонически исследовать вопрос. И все, кроме нескольких стойких, подписали осуждение Афанасия. Стойких немедленно сослали. Сослали и Либерия, отказавшегося признать решение собора а императорские чиновники обходили весь Запад, собирая подписи от епископов. Через 40 лет после обращения Константина церковь лежала раздавленная у ног его сына. Оставался один Афанасий, живой вызов насилию, свидетель независимости церкви. И вот в ночь с 8 на 9 февраля 356 года, когда Афанасий возглавлял бдение, Храм был оцеплен солдатами. По приказу епископа народ запел «Хвалите имя Господне» и стал расходиться. И вместе с ним, незамеченный в темноте, вышел и Афанасий. И исчез на шесть лет. Напрасно раздраженный Констанций приказывал обыскивать все монастыри Египта. Пустыни и монахи скрыли своего епископа. И сразу же раздалось его громящее и обличающее слово. За годы подполья он написал свою, уничтожающую для императора, апологию Констанцию и историю Ариан, где вскрывал всю богословскую диалектику после Никейской смуты. В торжествующем насилии он один оставался непреклонным. До сего времени никто еще открыто не выступал против Никеи и только вопросом о лицах и общим сопротивлением Западу арианское меньшинство могло создавать видимость единства восточного епископата. Но теперь руки были развязаны, всякое сопротивление уничтожено. На всех главных кафедрах сидели послушные исполнители предписаний придворной олигархии. И вот осенью 357 года в Сирме и на Дунае Ариане сбросили маску. Ими было составлено вероопределение, так называемая вторая сермийская формула. Уже почти открыта арианская, и от епископов стали требовать его принятие под угрозой государственных санкций. Сермийский манифест, подтвержденный императорским авторитетом, как труба прозвучал от одного конца империи до другого. Но эта последняя победа, этот апогей арианства, и оказался роковым для него. Сермийский манифест был до такой степени откровенно арианским, что не мог не вызвать реакции всех здоровых элементов церкви. Коалиция, которую можно было сколотить против Афанасия, Маркела, Рима, теперь распалась, и Восточная Церковь, не осознавшая доселе всей опасности, стала выздоравливать. Воздоровление это было медленным, и в нем с новой силой сказалась вся тяжесть государственного фактора, этого неустранимого отныне бремени церковной жизни. Началось дробление епископов на богословские партии, составление все новых и новых вероопределений, борьба, взаимные отлучения, соборы и съезды. Позднее историк церкви Сократ сравнивал это время с ночным побоищем когда никто не знает, где враг и где друг. Арианство привело к фактическому отрицанию самой сущности христианства. Это с особенной силой показали эпигоны Ария, так называемые аномеи, утверждавшие абсолютное отличие Христа от Бога. И тогда, наконец, церковь ясно осознала необходимость четкого богословского ответа, твердого исповедания веры. Все поняли, что простые ссылки на прежние символы недостаточны. Образные выражения, употреблявшиеся в них, ариане истолковывали по-своему. А между тем никейское «единосущее» все еще казалось подозрительным. Поэтому первая богословская реакция на арианство объединила большую часть восточных епископов вокруг слова «подоба сущее» – «сын подобосущен сущен отцу» то есть такой же природы, что Отец. Это был первый шаг. Сделав его, восточные епископы тем самым признали необходимость философских слов для выражения веры. Они сами становились на путь, за который до этого осуждали защитников Никеи. Но Арианам еще раз удалось одержать верх. В комиссии, которая по приказу Констанция должна была подготовить новый Вселенский собор, Им удалось убедить растерянных епископов, что все зло происходит от употребления слова «сущность», и что лучше всего просто исключить его, назвавший сына подобным отцу во всем. Новое разделение, новые споры Утомленный Констанций решил объединить всех на расплывчатом богословском минимуме. Точный символ оказывался предметом разделений. На соборе, собранном в Константинополе для освящения храма Святой Софии в 360 году, было провозглашено, что сын подобен отцу, но отброшено уточнение во всем. Такое определение могло быть принято кем угодно, кроме, конечно, крайних ариан. Но оно лишало веру церкви ее жизненного содержания, радостной уверенности в воплощении нашего ради спасения самого Бога. Одновременно за различные мнимые преступления были низложены и сосланы все несговорчивые епископы. Над церковью воцарилась новая государственная вера. Констанцию могло казаться, что он завершил дело своего отца и достиг вожделенного мира в церкви. Но именно потому, что этот мир был основан на бессодержательном компромиссе, был миром ради мира, а не в истине. Он должен был рано или поздно кончиться. Через полтора года после торжества Омиев, так названа была новая государственно-церковная коалиция, от слова «Амиус» подобной, Констанции умер. На смену ему пришла реакция, но уже не против того или иного богословия, а против самого христианства. На два с половиной года империю осенила загадочная и трагическая тень Юлиана-отступника с 361 по 363 годы. Первым его актом было восстановление полной религиозной свободы. Император надеялся, говорят, что благодаря ей христиане окончательно перессорятся между собой и дискредитируют в глазах всех свою веру. На деле в короткое царствование Юлиана – предоставленная сама себе церковь, вступила на путь самостоятельного разрешения своих трудностей. Еще раз великий Александрийский изгнанник Афанасий с триумфом вступил в свой город. Правда, ненадолго, ибо узнав о том, что он крестил несколько язычниц, Юлиан издал эдикт о его изгнании, и Афанасий скрылся. Но короткое время, проведенное им в Александрии, отмечено одним из величайших исторических деяний, по словам Болотова. Это Александрийский собор 362 года. Больше, чем от кого бы то ни было, можно было ожидать от Афанасия ригоризма и непримиримости. Столько лет гнал его весь антиникейский Восток. И вот Афанасий, всю свою жизнь до конца сливший с никейским определением, ни разу не усомнившийся, не дрогнувший, даже тогда, когда, казалось, вся церковь была едина в его отвержении. Афанасий I своим церковным сердцем понял, что блуждание восточных епископов и богословов не только ересь, и сумел среди них распознать союзников и братьев. Он понял, что за этим отвержением было искреннее непонимание, и в неудачных, недостаточных словах увидел совершающийся возврат к истине. Заодно это он заслуживает уже своего наименования «Великий». Этот жест примирения и был делом собора 362 года. Он торжественно подтвердил никейский символ, но дал ему такое объяснение, которое уже не могло не вернуть к нему, как к единственному спасению, всех тех, кто в потемках и смутах искал истины и не отчаивался найти ее. Первым возродился Запад, где отход от единосущая был вызван исключительно государственным насилием. В 363 году легионы возвели на престол старого генерала Валентиниана, который на просьбы епископов позволить им составить собор, ответил «Я мирянин» и считаю неприличным вмешиваться в это. Пусть иерархи съезжаются и решают, как хотят». В этой свободе западная церковь попросту и целиком вернулась к своему исконному приятию никейского символа. Сложнее обстояло дело на Востоке, куда Валентиниан назначил императором своего брата Валента с 364 по 378 годы продолжавшего официально покровительствовать омием. Внешняя жизнь церкви продолжала быть расстроена, сказывались годы разделений, взаимных обвинений и отлучений, и все же под этой печальной внешностью нарастал все более мощный поток новоникейства. Совсем особую роль в этом деле восстановления сыграли три епископа, которых принято объединять общим именем Великие Каппадокийцы. Это Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Низский, вместе с Афанасием самые крупные отцы и учителя в предании церкви. Как с именем Афанасия Великого навсегда связан Никейский собор и борьба за него, так этим трем, особенно же Василию Великому, обязана церковь его конечным торжеством. Главная заслуга их – богословская. Богатые всем опытом после никейских споров, вскрывших, с каким трудом находила вера церкви свое воплощение в словах. Гениальные мыслители и философы, именно они завершили создание богословского языка, отчеканили понятия, выразили, наконец, всю глубину, все бездонное значение православного учения о Святой Троице, заключенная в афанасиевском единосущей и в никейском символе, заставили всю церковь увидеть свою истину. Светлый образ Василия Великого особенно ясно озаряет собой эпилог этой длинной, смутной, часто казалось безнадежной борьбы. Больной, вечно мечтающий о монашеском уединении, о созерцаниях и творчестве, он, тем не менее, всю свою жизнь отдает собиранию церкви, и нет предела его такту, терпению, настойчивости. Сколько раз кажется, что нет выхода из тупика, из разделения, вошедшего уже в саму плоть церкви. Сколько обид, непонимания и клеветы. Но великий архиепископ Кесарий Каппадокийский не слабеет в своем усилии. Его служение перед смертью благословило, признал старый Афанасий. Последние годы проведший, наконец спокойно среди своего народа. Василий исполнил это служение. Он умер в триста семьдесят девятом году, почти накануне последнего торжества Никеи, второго Вселенского собора, как Моисей, доведя свой народ до земли обетованной, но сам уже не вступив в нее. В арианской смуте вскрывается вся сложность и двусмысленность нового положения церкви в мире. Победа часто оборачивается поражением, свобода от гонений, зависимостью от власти. Надо признать, что в современном христианском сознании отрицательная оценка константиновского периода давно взяла верх над положительной. Мы стали по-новому чувствительны к эсхатологизму ранней церкви, и все яснее ставится вопрос. Не роковой ли ошибкой были эти века союза и мира с государством, культурой, обществом? Не обмерщилась ли в них церковь? Не отказалась ли от единого на потребу? И как всегда бывает в трагические моменты распада, в христианском сознании появляется тонкий соблазн развоплощения церкви, отказа от пути и ответственности, ухода в чистую духовность. Но только боль исторического поражения мешает нашей памяти, нашему уму, увидеть, что в эти судьбоносные десятилетия начинается процесс значение которого до бесконечности перерастает его же собственную историческую оболочку. Процесс рождения христианского мира. Под этим словосочетанием мы разумеем не ту или иную форму отношений церкви и государства, не внешнее усвоение обществом христианских обрядов, символов, обычаев, не возникновение христианского быта мы имеем в виду глубокое перерождение самого человеческого сознания, которое стоит за всем этим почти неприметное сначала но бесконечно важное по своим последствиям это прививка христового образа человеческому уму сознанию совести с константина христианство действительно становится судьбой мира так что на глубине уже все, чтобы не совершилось в нем, так или иначе связано с христианством, решается по отношению к нему. В этом неприходящее значение той эпохи. Номинальное обращение. Таково обычно первое впечатление от IV века. Действительно, внешне он наполнен спорами о христианстве. В городах воздвигаются великолепные храмы. В них все торжественнее, все красивее совершается богослужение. На облачениях появляются золото и драгоценные камни. Но видим ли мы нравственное обновление общества, влияние христианства на законы, обычаи, на все принципы принявшего его государства? Да, Константин объявляет воскресенье свободным днем, освобождает церкви и духовенство от податей дарует епископам право суда, ограждает семью. Но часть его христианских законов направлена на дарование привилегий церкви, а другая, та, что действительно стремится очеловечить жизнь, продолжает еще в III веке начавшуюся эволюцию римского права в сторону филантропии. Во всяком случае, мы не видим никакого резкого перелома. Никакого кризиса сознания. А во многом четвертый век, напротив, приносит большее, чем раньше, закрепощение человека. Большее давление на него государство предвосхищает железное средневековье. Но оценивая эту эпоху, мы не должны забывать, что для церкви вопрос о ее влиянии на мир ставился тогда иначе, чем он ставится теперь для нас. Мы потому можем судить и мерить прошлое христианским максимализмом, что за нами века медленного прорастания в человеческом сознании этого максимализма, заразившего постепенно все стороны человеческой жизни жаждой абсолютного совершенства. Мы говорим о проблеме государства, культуры и общества. Но ведь проблемы-то они стали только в свете засиявшего в мире образа совершенного человека и совершенной жизни в свете нового познания добра и зла. И мы часто забываем, с каким трудом, в каких борениях совершалось это прорастание. Между тем, первым, на что натолкнулась церковь, были не те или иные несовершенства и недостатки государства или общества, а язычество и не поняв значения для христианства борьбы с язычеством, невозможно правильно оценить и достижение той эпохи. Мы думаем о язычестве как о примитивном идолопоклонстве и считаем победу над ним церкви чем-то простым и самоочевидным. Но за идолопоклонством скрывается на деле и делает его куда менее примитивным, очень особое и целостное восприятие мира. Глубоко укорененный в человеке комплекс идей и верований, уничтожить который было совсем нелегко. Целиком не уничтожен он и сейчас, через две тысячи лет после появления христианства. В самой общей и упрощенной форме созерцания это можно определить как подчинение человека иррациональным силам которые он ощущает в природе, понимание мира и жизни в нем, как судьбы, зависящей от этих сил. Человек может так или иначе умилостивить эти силы, откупиться от них жертвой, культом, до некоторой степени он даже управляет ими, магией, но не может осмыслить их и тем паче освободиться от них. Все его отношение к миру определено страхом и чувством зависимости от таинственной власти. Он заклинает, заговаривает ее, но от этого она не становится ни осмысленной, ни благой. Поэтому христианство видело в язычестве страшную ложь о мире, поработившую человека, а следовательно, ложь и о Боге, и все усилия употребило на борьбу с ней то была борьба за человеческую душу, за освобождение ее от яда, отравившего самые источники сознания и жизни. И только в свете этой борьбы то, что нам кажется теперь обмерщением церкви, может получить свое объяснение. В эпоху гонений христиане были малым стадом, которое уже в силу одного осуждения его законом оказывалось вне государственной и общественной жизни. Оно не могло иметь в мире никакой другой активности, кроме свидетельства словом и кровью. Но теперь положение в корне изменилось. Вслед за императором в церковь стала вливаться масса. Более того, благодаря обращению императора Церковь поставлена была, даже до официального осуждения язычества, на главное место в жизни империи, то есть на то место, которое до Константина занимала официальная религия. Функция этой официальной религии в государстве и обществе состояла в том, чтобы ограждать культом и жертвоприношениями их благополучие, всю жизнь ставить под защиту богов, и утверждать соответствие ее божественным законам. И если бы христианство, как многие думают теперь, было только эсхатологией, то есть призывом отречься от мира, всецело обратиться к грядущему царству не от мира сего, то принятие церковью этой функции действительно означало бы ее обмерщение. Но ведь уже свидетельство мучеников – показывало, что христиане не отделяют религию от жизни, а, напротив, утверждают целостную принадлежность всего человека, всей его жизни, царству Христа. Весь смысл христианской проповеди был в том, что царство Божие с пришествием Христа приблизилось и стало зерном новой жизни уже теперь, уже в этом мире. Ничто в свете воцарения Господа не может уже больше претендовать быть абсолютной ценностью. Ни государство, ни культура, ни семья, ничто. Но все подчинено единому Господу. Таков ведь смысл христианского отказа назвать Господом императора. И вот теперь сам мир принимал и признавал Господа. Под его защиту ставил император свое царство и всю империю, и от церкви хотел получить ту санкцию, которой раньше ждал от богов. Могла ли церковь отказаться от этого? Конечно, нет, если сама устами Афанасия утверждала, что во кресте не вред, а врачевство твари. Уничтожить язычество – означало, следовательно, не просто уничтожить идолов и идолопоклонства, но и утолить ту вечную нужду, которая питала его. Нужду в божественной помощи, в божественной санкции человеческой жизни и всего великого и малого в ней. Более того, открыть истинный смысл жизни, всю ее просветить новым светом. Историки утверждают иногда, что, борясь с язычеством, христианство само восприняло много языческих элементов, перестало быть евангельским богопочитанием в духе и истине. Храмовое благочестие, развитие и усложнение культа, почитание святых и их мощей, с такой быстротой расцветающая в IV веке, все нарастающий интерес к материальному в религии, к святым местам, предметам, реликвиям, Все это непосредственно возводится к языческому влиянию в церкви, и в этом усматривается компромисс ее с миром ради массовой победы. Но от христианского историка совсем не требуется, чтобы во имя защиты христианства он попросту отверг это обвинение, то есть отрицал какие бы то ни было аналогии между христианством и языческими формами религии. Напротив, он может смело принять его, потому что в этих аналогиях он не усматривает никакой вины. Христианство восприняло и сделало своими многие формы языческой религии, не только потому, что это вечные формы религии вообще, а потому еще, что весь замысел христианства в том и состоит, чтобы все формы в этом мире не заменить новыми, а наполнить новым и истинным содержанием. Крещение водою, религиозная трапеза, помазание маслом – все эти основоположные религиозные акты Церковь не выдумала, не создала. Все они уже имелись в религиозном обиходе человечества. И этой связи с естественной религией Церковь никогда не отрицала только с первых живиков придавала ей смысл обратный тому, который видят в ней современные историки религий. Для этих последних все объясняется заимствованиями и влияниями. Церковь же устами Тертулиана всегда утверждала, что человеческая душа по природе христианка, и потому даже естественная религия, даже само язычество – есть только извращение чего-то по природе истинного и благого. Принимая любую форму, церковь в своем сознании возвращала Богу то, что Ему по праву принадлежит, всегда и во всем восстанавливая падший образ. Иными словами, вопрос нужно ставить не о том только, откуда и почему восприняла церковь ту или иную форму, а о том, каким содержанием ее наполнила. Особенно интересно с этой точки зрения храмостроительство, таким пышным цветом расцветающее, начиная с Константина. Конечно, в эпоху гонений церковь не имела храмов, потому главным образом, что и не могла их иметь. Но и по существу первые христиане резко противополагали свое понимание религии тому которая воплощалась, с одной стороны, в иудейском отношении к Иерусалимскому храму, с другой же – в языческом восприятии храма. Для язычества храм – это священное обиталище Бога. Но священное – значит отделенное от профанного, всецело ему противоположное. Храм столько же соединяет людей с божеством, сколько и отделяет его от них – В нем можно приносить жертву за людей, умилостивить Бога, отдавать Ему долги, но вне Его все остается профанным и бесконечно отделенным от Бога. Основное же благовестие христианства было о том, что отныне своим храмом Бог избрал самого человека и уже не в рукотворенных храмах живет. Разве не знаете, что тела ваши – суть храм, живущего в них духа. Это означало преодоление самого противопоставления священного профанному, потому что Христос пришел, чтобы осветить, то есть снова сделать священными, соединенными с Богом и человека, и всю его жизнь. Назвав себя телом Христовым, христиане не могли, конечно, не связывать этих слов со словами самого Христа о разрушении Иерусалимского храма и о трехдневном его восстановлении. Он говорил о храме тела своего. Новый храм – это они, христиане, это их собрание, церковь. Уже не рукотворенным храмом, как раньше, освящается человек, а благодатью Святого Духа, живущей в нем» его самого в единстве с братьями, делающий живым храмом. То место свято, где они собраны. И святость этого собрания, всякое место и весь мир, может и призвано сделать храмом. Но вот сами же христиане начинают строить храмы. А со времен Константина храмостроительство становится одной из главных черт церковной жизни. Означает ли это какой-то перелом в церковном сознании, возвращение его на проторенную дорогу храмового понимания религии? Ответ заключен в фактах, с первого взгляда представляющих лишь археологический интерес. Основной тип христианского храма в IV веке – базилика. Но базилика по своему происхождению не религиозное, а именно профанное здание – предназначенное для многолюдного собрания, для суда, торговли, политики. Это значит, что при построении храмов христиане сознательно отвергают в качестве прототипа и Иерусалимский храм, подробно описанный в Библии, и языческий. А это так потому, что в свете христианства храм приобретает совершенно новый смысл, несовместимый со старым. Языческий храм архитектурно подчинен своему религиозному назначению – быть домом Бога, и потому в центре его стоит идол или изображение этого Бога. Но христианский храм всецело подчинен пониманию самой церкви как христианского собрания, поэтому и архитектура его подчинена идее собрания, в центре же его то – что превращает это собрание в церковь, соединяя христиан в живой храм тела Христова, стул для совершения Евхаристии. Появление храмов таким образом не меняет ничего по существу в церкви, а, напротив, сам храм наполняет новым смыслом. Но, начиная с Константина, христианский храм воздвигается уже на виду у всех, перестает быть местом полутайных собраний, чтобы постепенно стать средоточием всей религиозной жизни города. В Константинополе, новой своей столице, которая была торжественно открыта в 331 году, Константин положил начало тому плану христианского города, который определит собой все градостроительство христианского средневековья. Это город – мистический центр или сердце которого – храм. Храм увенчивает город своим куполом или покрывает его своей священной тенью. Пускай сама эта идея заимствована из язычества, и историки до сего времени спорят о том, что вдохновляло Константина при перестройке им Древней Византии, видение священного центра христианской империи или же отголоски старых мечтаний о философском граде. Для следующих поколений Константинополь остался во всяком случае именно христианским средоточием империи. В храме отныне вся жизнь человека получает свою религиозную опору. Собрания церкви в нем постепенно совпадают с собраниями граждан устанавливается новая физическая связь церкви с миром. Мученик, пострадавший в этом городе, естественно, выделяется из сонма всех мучеников как свой святой, как духовный патрон города. Молитва, приносимая в храме о всех и за вся, ощущается теперь как молитва прежде всего за это место, за этих людей. В нее, естественно, включаются их повседневные нужды. Она по-новому объемлет всю жизнь человека, от колыбели до могилы, во всех ее проявлениях – государственном, общественном, хозяйственном. Да, очень часто христианский святой в народном сознании принимает то значение, которое до него имел местный бог или гений и богослужение церкви воспринимается опять как публичный культ, как религиозная санкция всех сторон человеческой жизни. Но одновременно храм и культ становятся теперь и главной формой проповеди христианства все еще полуязыческому миру, школой нового христианского общества. Отвечая на все нужды этого мира, принимая на себя ту функцию, которую до нее выполняло язычество, церковь, и здесь весь смысл этой эволюции, изнутри все соединяет с благой вестью. Образ Христа ставят в центр всего в мире. Сколько бы ни говорили о том, что быстрое развитие культа святых, вплоть даже до уродливых извращений его, в четвертом веке компенсирует языческую потребность в богах, защитниках местных интересов. Несомненным остается то, что сам образ святого, житие его, читаемое в церкви, все в нем говорит уже о новом смысле жизни, зовет к тому, кем жил этот святой, кому отдал всего себя. Как бы ни переносили люди на христианский храм Все то, что видели и чего ждали они от храма языческого, входя в него, они слышат теперь все те же вечные, неизменные слова о распятом за наши грехи Спасителе, о совершенной любви, которую возлюбил нас Бог, о царстве Его, как последней цели всего живущего. Освящение времени Так выразил один историк сущность этой эволюции церковной жизни. «Если высшей точкой и последним содержанием ее по-прежнему остается таинство, то есть предвосхищение всей полноты и всей радости Царства Божьего, вне временного, вечного присутствия Христа среди любящих Его, если к таинству по-прежнему ведет узкий путь крещального отречения, От самодавлеемости этого мира, то лучи таинства освещают теперь и сам этот мир. Освещение времени, освещение природы, освещение жизни, твердая вера, что в крещении вред, а врачевство твари, медленное просветление всего образом Христа. Вот положительный смысл того, в чем так часто видят обмерщение Церкви. Только не падениями и извращениями, увы, достаточно частыми, нужно мерить это обмерщение, а его положительным вдохновением. В нем по-новому раскрывается все то же кафолическое, то есть целостное и всеобъемлющее, самосознание церкви, как семени, брошенного в мир для его спасения. Давление государства, раболепство епископов. Но в конечном итоге Афанасий и Василий прославляются церковью, как правило, веры, а не Евсевий некомедийский, и их истину принимает, ей подчиняется и само государство. Счастливая случайность? Конечно, нет. В первый раз над государством и обществом, над всеми властями и авторитетами провозглашается принцип объективной истины не зависящей ни от чего в мире. И мы почти не замечаем теперь, что эта превозносимая всем современным миром идея объективной истины вошла в сознание человека именно тогда, в этих спорах о словах, кажущихся нам иногда мелочными, что в них началось становление современного человеческого сознания, его веры в разум, в свободу, в бесстрашную встречу с реальностью, как она есть, ибо есть нечто сильнее ее, истина. Да, примирение с миром, принятие его культуры, форм его жизни, языка, мысли. Василий Великий и его друг Григорий Богослов будут всю жизнь вспоминать с благодарностью о золотых годах, проведенных ими в Афинском языческом университете вместе с Юлианом-отступником. Василий напишет даже маленький трактат о пользе для юношей изучать светскую, то есть языческую литературу. Григорий радостную тайну Троицы воспевает классическими стихами. Но это примирение совершается под знаком Креста. В сам мир оно вносит образ абсолютного совершенства – а потому суд и раздвоение. Все освещается, но на все теперь отбрасывает свою тень грядущее царство. Мир стал конечным, осознается как путь, как борьба и нарастание. Ничто лучше не вскрывает всего своеобразия этого примирения церкви с империей, чем возникновение в том же четвертом веке монашества. В истории церкви этот факт значит не меньше, чем обращение Константина. Обычно начало монашества связывается с именем преподобного Антония Великого. Его жизнь описал святой Афанасий Александрийский, и этот памятник навсегда остается мерилом монашеского идеала определил все дальнейшее развитие его в церкви. Внешне жизнь Антония сводится к очень простой схеме. Он родился в Египте около 250 года в христианской коптской семье. Совсем еще молодым он услышал в церкви слова Евангелия. «Если хочешь быть совершенным, раздай все, что имеешь бедным, и иди за мной». И был потрясен ими. Он раздал все свое имущество и целиком отдал себя аскетическим подвигам. Начав их в своей деревне, он очень скоро уходит в пустыню, где в полном одиночестве проводит 20 лет. Этот период жизни Антония Афанасий описывает как непрестанную борьбу с дьяволом, причем большей частью вполне реалистически. Затем начинается второй период. К Антонию отовсюду стекаются последователи, и он выходит из своего затвора, чтобы стать их учителем и руководителем. Принципы его аскетического учения изложены Афанасием в форме речей, с которыми Антоний обращается к монахам. «Тогда, — пишет Афанасий, — монастыри воздвигались в горах, и пустыня была заселена монахами, людьми, отказавшимися от всех благ» записавшими имена свои в Небесном Граде. Но свою настоящую форму монашество обретает несколько позднее, с преподобным Пахомием Великим. Также уроженец Египта, он первым создает общежитие и его правила. Устав Пахомия лег в основу всех будущих монашеских уставов. Под его руководством в Фиваиде создается своеобразное монашеское государство, объединяющее тысячи людей. Его посетил в 357-58 годах святой Василий Великий и по возвращении своем в Малую Азию создал там со своим братом Григорием Низским и другом Григорием Богословом монашеское общежитие. Еще до этого ученик Антония Иларион переносит монашество в Сирию и Палестину. В эти же годы оно начинает расцветать и на Западе. Но монашество не только увлекает все большее число людей в пустыню, в монастырь. Даже для тех, кто не становится монахом, оно очень скоро приобретает совсем исключительное значение. Описание жизни и подвигов пустынников, жизнь Антония, жизнь Павла Фивейского, написанное Блаженным Иеронимом, Лавсаик, история монахов и другие на века становятся излюбленным чтением всего византийского общества. Особенности монашеского богослужения проникают в городские храмы, чтобы в конечном итоге окрасить в свои тона все богослужение церкви. Нашим богослужебным уставом и поныне остается устав Лавры Святого Саввоосвященного в Иерусалиме. Монастыри возникают в самих городах. В середине VI века в одном Константинополе их насчитывается 76. Монахи принимают все более деятельное, все более руководящее участие в церковной жизни. Начавшись как мирянское движение, ни Антоний, ни Пахомий не имели никакой иерархической степени и, по-видимому, считали монашество несовместимым со священством а тем паче с епископством. Монашество постепенно превращается в официальное и притом высшее церковное служение, так что в поздней Византии окончательно закрепляется практика посвящать в епископы только монашествующих. Начавшись с физического ухода из мира в пустыню, монашество утверждается в самом сердце его. Именно оно составляет один из самых конструктивных признаков того христианского мира, история которого начинается с обращения Константина. Что же означает это бурное начало, этот успех монашества? В чем его причина? Многие историки, обманутые опять-таки внешними аналогиями, непременно хотели вывести его из каких-нибудь внехристианских источников, увидеть в нем очередную метаморфозу, превращение белого христианства ранней церкви в черное христианство средневековья. Аналогия здесь в аскетической практике, столь подробно разработанной монахами, но которую в основных своих формах мы встречаем действительно и вне христианства. Уединение, борьба с помыслами, собирание внимания, безстрастие и т.д., Все это пришло дев-христианство благодаря усилившейся в ту эпоху аскетической струе, а это последнее, в свою очередь, связано с дуализмом, то есть с признанием материи злом и источником зла. Монашество таким образом оказывается христианской формой манихейства, дуалистической секты, имевшей огромный успех в IV веке. Между тем... Если в основе монашества, как его исходное вдохновение, лежит отречение от мира, то ведь нельзя не признать, что это отречение никак не могло быть чем-то столь абсолютно новым в христианском сознании, что его нужно выводить из манихейства или неоплатонизма, как это делали Гарнак и другие историки. Если монашество в своем развитии и заимствовало многое у других аскетических традиций, Если даже в нем и были крайние течения, извращавшие его, то ни эти заимствования, ни извращения – не суть причины его возникновения. Точно так же, как причиной христианского богословия не была греческая философия, хотя ее язык и был использован для его раскрытия. На самом деле... И это хорошо показывают результаты кропотливой работы по изучению первых памятников монашества, произведенной за последние десятилетия. Монашество есть не что иное, как воплощение в новых условиях того исконного евангельского понимания христианства, которое определяет собою жизнь всей ранней церкви. Отречение от мира есть условие христианства кто не оставит отца своего и мать свою. Отречение это не есть ни осуждение, ни отрицание мира. Но во Христе открылась людям слава будущего царства, и в свете ее проходит образ мира сего. Все устремлено теперь к этой конечной точке, и все ею измеряется. Между тем в мире всем продолжает царствовать зло. Оно мешает нам идти к царству, отрывает от него тысячами соблазнов, искушений, иллюзий. Путь христианина оказывается узким путем борьбы. Не осилили зла, не оборбели с ним, не об отречении ли ради царства, говорит Евангелие. В эпоху гонений сама принадлежность к христианству уже отделяла человека от мира и его жизни. «Достаточно представить себе, — пишет историк монашества, — положение первых христианских общин внутри языческого мира, их полное отделение от общественной жизни, от театра, от цирка, от всех празднеств, то ограниченное пространство, в котором протекала их внешняя жизнь, чтобы убедиться в монашеском характере раннего христианства, жившего внутри мира, но в отделении от него». Но чем больше сближался мир с церковью и проникал в ее внутреннюю жизнь, вспомним хотя бы понижение нравственного уровня христиан в конце II века. Тем более в самой церкви усиливалось внутреннее выделение тех, кто стремился жить по мерке евангельского максимализма. Много примеров этого обособления аскетов мы находим уже в III веке. И можно сказать, что к началу четвертого все составные элементы монашества налицо. А если, по словам святого Афанасия Великого, до «Да Антония ни один монах не знал еще великой пустыни, то для самого Антония решающим оказался пример подвижника из соседней деревни, который уже упражнялся в жизни одиночества. Сверхприродная сущность христианской жизни, пишет один из новейших исследователей раннего монашества, всегда нуждалась в некоем абсолютном выражении, которое выявило бы полную свободу христианина по отношению ко всем реальностям этого мира. Мученичество было первым, родившимся из внешних условий, ответом на эту потребность. Когда эти условия изменились, и мир перестал бороться с христианством, а напротив предложил ему союз, который мог стать и очень скоро стал более опасным для духовных ценностей, не допускающих натурализации, монашество стало как бы утверждением их независимости. Оно не внесло ничего существенно нового в церковь первых веков, Оно было выражением в новой форме, созданной новыми обстоятельствами, того, что принято называть эсхатологическим характером христианства. Его остро сознавали первые христиане, и для них он воплощался в мученичестве. С самого начала также и идеал девства, и вообще вольного отказа от тех или иных, неплохих самих по себе благ, развивался параллельно с мученичеством. Когда же это последнее исчезло, монашество не могло не стать всем, что мученичество воплощало и выражало. Но разве сущностью ранней церкви, источником и выражением всей ее жизни, не было единства, собрание всех вместе, увенчиваемое и осуществляемое в таинстве причащения всех одному хлебу и одной чаши? Не противоречит ли монашеский идеал уединения, как условия спасения, первичному опыту церкви? Но здесь также монашество было реакцией на опасность легкого сакраментализма, усилившуюся в IV веке. Собрание церкви, как мы сказали, все очевиднее становится собранием граждан, отделением его от мира, как таинство будущего века, все более номинальным. Монашество напомнит, что если в таинстве, в благодати, сообщаемой им, залог и источник новой жизни, то приятие ее совершается вольным подвигом человека, так что подвиг Христа ни в чем не умаляет человеческой свободы, человеческого усилия. Подвязаясь в одиночество, монахи в День Господень сходятся для Евхаристии, для собрания. Но в своем одиноком подвиге Они раскрывают всю меру ответственности, которую возлагает на христианина его участие в таинстве, показывают, перед какими абсолютными требованиями ставит оно совесть тех, кого освящает. Борьба с дьяволом, которого Евангелие называет «князем мира сего» – созидание в себе нового человека по образу Христа и как последняя цель обожение, то есть общение с Богом, созерцание Его света, обладание миром и радостью в Святом Духе, как уже апостол Павел определил Царство Божие. Вот идеал монашества и его опыт, запечатленные в огромной по своим размерам монашеской письменности. Этот опыт будет описываться все точнее. Художество духовной жизни на протяжении веков – будет разработана до мельчайших подробностей. И по сравнению с этим опытом, с глубиной его прозрений в человека, его знания о человеке, часто мелкой и несерьезной становится иная научная психология. Надо прямо сказать, что до сего дня монашество является нам единственной в своем роде на опыте проверенную, тысячами примеров подтвержденную практическую удачу христианства. Это, конечно, совсем не значит, что теоретически она исключает возможность других удач, отрицает другие пути. Но в нем явлен несомненный успех хотя бы одного пути. В течение веков над всем христианским миром возвышался и светил лик преподобного. В этом лике... Измороженным постом, гдением и подвигом, а мы там слезами покаяния, просветленным умным видением, само тело преобразившим в дух, бесчисленные поколения христиан видели несомненное доказательство реальности нового неба и новой земли, тоску по которым Евангелие навсегда привило человеческой душе. Но как же совместить почти безраздельное господство именно этого монашеского образа с тем христианским миром, на рождение, на медленное становление которого мы только что указывали? Не опустошает ли его изнутри торжество монашества? Не лишает ли всякого смысла? Ведь если монашество и пустыня признаются как последняя норма даже теми, кто строит этот христианский мир или пользуется им, Не оказывается ли само это строительство призрачным и греховно суетным? Отвечая на эти вопросы, мы и касаемся последней и вместе с тем важнейшей антиномии константиновского периода церковной истории. В ней ее всякое осуждение или оправдание этого периода будет неизбежно поверхностным и односторонним. Да, внешне христианский путь раздваивается, как будто в непримиримом противоречии. Своим куполом храм покрывает и освещает теперь весь мир, всю его жизнь. Но из этого мира бегут, вне его ищут спасения десятки тысяч христиан. Но если бы это было просто разделение, если бы каждый из этих двух путей попросту отрицал другой как ложный, то не было бы антиномии, а был бы только абсурд. Но антиномией называется видимое противоречие, для разрешения которого недостаточно одной логики, а требуется духовное усилие, прозрение в высшую истину. Между тем своеобразие Константиновского периода в том и состоит, что оба эти пути не рационально, а жизненно воспринимаются одинаково необходимыми, восполняющими друг друга. И в этом их сопряжении спасается, хотя бы только в видении, в замысле, целостность евангельской перспективы. Мир получает христианскую санкцию, благословляется церковью, но монашество становится для него той солью, которая не позволяет ему попросту подчинить себе христианство. В свете этого вечного напоминания он сам себя уже мыслит, как тот мир, образ которого проходит, как путь к иной, последней, все завершающей, но и все судящей действительности. Монахи уходят из мира, но из пустыни благословляют христианскую империю, христианский град, и не устают молиться за них. Само это отречение воспринимают они как служение миру для его спасения. Пускай в действительности этот замысел воплощается только как чудо, как исключение. Пускай и в новом христианском обличии мир остается все тем же самодавляющим идолом, требующим служения себе. Пускай монашество часто оборачивается презрением к миру и духовным индивидуализмом. Все же внутренняя мера христианского делания в истории найдена, и она-то в константиновском периоде позволяет видеть не только грехи и падения, оттеняемые изредка отдельными примерами личной святости, но и действительное начало христианского мира, того, в котором извечная борьба добра и зла получает, наконец, весь свой смысл». К концу века уже можно подвести некоторые итоги. С воцарением императора Феодосия Великого с 379 по 395 годы завершается первый цикл в развитии новых церковно-государственных отношений. Эдикт 380 года объявляет христианство обязательной верой, делает его окончательно государственной религией. Свобода, объявленная Миланским Эдиктом, кончена, но мы знаем, что она была обречена с самого начала. Ее исключала природа античного государства. Основная же черта его, теократическое самосознание, не только не была уничтожена, но, напротив, усилена обращением Константина. Фактически преследование язычества началось уже при нем. Оно усиливается при его сыновьях, В 341 году законом запрещено безумие жертвоприношений. В 353 году осуждается всякий культ идолов и закрываются храмы. Правда, на практике законы эти почти не применялись. Язычество представляло собой еще достаточную силу, что и объясняет попытку возрождения его при Юлиане Отступнике. Культура, школа, наука – надолго останутся почти монополией язычников. И все-таки обращение императора обрекает язычество на исчезновение, причем процесс этот ускоряется по мере приближения императоров к церкви. Надо открыто признать, что именно церковь требует от государства борьбы с язычеством, отрицает сам принцип терпимости. Забыв о словах Тертуллиана обращенных гонителям христианства, и общее право, и естественный закон требуют, чтобы каждый поклонялся Богу, в которого он верит. Не подобает религии насиловать другую религию. Христианский писатель Фермикус Матернус в произведении о заблуждениях языческих религий, которое написал он для сыновей Константина, сам призывает их теперь к насилию придите на помощь этим несчастным. Лучше спасти их помимо их, чем позволить им погибнуть. Сознание христиан, в котором в опыте мученичества вспыхнул было евангельский идеал религиозной свободы, будет надолго ослеплено видением христианской теократии, которая уже не только благодатью, но и законом приводит ко Христу. И пройдет много времени, прежде чем осознан будет языческий характер этой теократии. Сфеодосия Великого, церковь, это уже не только союз поверивших, но и союз обязанных верить. Государственная санкция даст церкви небывалую силу и, может быть, действительно многих приведет к вере и новой жизни но в конечном итоге она же заложит в христианский мир семена его теперешнего распада и разложения, восстания самого мира против церкви. Вторым Вселенским собором в Константинополе, 381 год, завершается начальная глава великих богословских споров. Никейское православие торжествует, но сам собор по своему духу уже далек от тех победно-радостных настроений, с которыми собирались епископы в Никее. Теперь приходится залечивать раны долголетних разделений, и сказывается вся тяжесть арианской смуты. Решается много личных вопросов, с неизбежными жертвами и компромиссами. Так неопытный, наивный в высшей церковной политике Григорий Богослов стойко защищавший никейскую истину варианской столице, теперь оказывается лишним, уходит с собора, и горечь этого ухода сохранит до конца жизни. Церковь не без труда перестраивается для своего нового официального существования. Не у всех хватает мудрости, терпения, уступчивости. За догматическим единством начинает чувствоваться ревность древних кафедр – Антиохии, Александрии, к приобретающей все больше значения церкви Константинополя. Издалека этим возвышением Второго Рима обеспокоена и кафедра апостола Петра. Весна православного византинизма кончается. Начинаются зной и тяготы длинного пути. Одно имя нужно еще назвать в конце этой главы – имя святого Иоанна Златоуста. В его жизни, в его писаниях, лучше всего можно почувствовать действительную обстановку церковной жизни тех десятилетий, а также измерить всю глубину и трудность начинающегося процесса. Антиохийский пресвитер, прославленный своим проповедническим даром, Иоанн в 398 году возводится на кафедру константинопольского епископа и с жаром отдается своему пасторскому служению, в котором на первом месте стоит проповедь. Собрание его проповедей в русском переводе составляет 12 больших томов. В центре его внимания христианская жизнь его паства, жизнь во всем многообразии ее проявлений, во всей ее повседневной действительности. Перед ним мир, принявший христианство, но так близкий еще к язычеству, так глубоко отравленный грехом, неведением, само христианство, не принимающий слишком всерьез. Люди толпятся в храмах, но за стенами храма все та же распущенность нравов, ненависть, несправедливость. Златоуст говорит обо всем, всё вносит огонь Христового учения – в его неумолимом рассечении добра и зла. Но не только говорит. Своим примером он показывает силу христианского милосердия. Он строит дома и приюты для бедных, обличает богатых, обрушивается на роскошь. Его социальный пафос вытекает непосредственно из Евангелия. Все зло, говорит он, происходит от этих холодных слов «моё, твоё». Все люди равны, все имеют те же нужды, те же права. Поставьте Бога на место ваших рабов. Вы им даете свободу в завещании. Но и Христа освободите от голода, от тюремной нужды, от наготы. Семья, общество, понимание религии – все должно быть обновлено христианством. За это обновление Иоанн отдает свою жизнь. Он не боится обличать распущенность нравов в самом дворце, и вот начинается его крестный путь. Осужденный лжебратьями, сосланный императором, он умирает на пути в далекую ссылку. Но, кажется, ни одного из своих святых не окружит Византия такой любовью, таким почитанием, такой верностью, как его. Поистине златоуст будет ее совестью. Его голос никогда не умолкнет. Чтобы убедиться в этом, достаточно пересчитать количество рукописей, в которых дошли до нас его произведения. И опять-таки, далеко еще до современных идей социальной справедливости, политического равенства, организованной помощи неимущим как общего долга, все это придет много позднее. Но разве можно забыть этот идеал милосердия, жалости, братства, который никогда не ослабевал в железном византийском обществе? Разве не в удивительном, почти забытом, почитании бедности как образа самого Христа, далекий источник всякого социального вдохновения? Златоуст завершает IV век, а его мученическая смерть переводит нас к следующей странице в истории православия. Глава 4. Эпоха Вселенских Соборов Века с четвертого по восьмой в учебниках церковной истории называются обычно «эпохой Вселенских Соборов». И это именно эпоха, ибо неприходящее значение этих соборов, конечно, в процессе вхождения человеческого ума в разум истины. вершины их – Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне, 451 год, и провозглашенный им догмат о богочеловечестве Христа. И совсем не случайно ни одно богословие, но и события внешние, политические, тесно связаны с христологической смутой, сменившей Арианскую так или иначе, определяются Халкидоном, либо ведут к нему, либо суть его последствия. В последней своей глубине вся эта эпоха раскрывается как вопрошание о смысле Бога человечества Иисуса Христа для мира и для человека. Ведь спор о Христе есть всегда спор о природе человека и о его назначении. Этим жизненным содержанием спора И объясняется та страстность, с которой он велся. В христологической перспективе была, как мы видели, поставлена уже и первая богословская тема о Троице, наполняющая собой четвертый век. От признания Христа Богом или творением зависело все понимание Его воплощения и Его земного подвига. Соединяет ли Он действительно Бога и человека? или же между ними все та же пропасть, и человек обречен на рабство греху, смерти и разделению. Победа Никейского единосущая была первым ясным ответом. Христос – Бог, Боговоплощение – действительное, ничем не умаленное явление среди нас Сына Божьего, в нем же – любви Отца и благодати Духа, совершенное откровение совершенной триединой жизни. В арианской смуте перегорели все старые соблазны мысли, так долго не находившие слов для воплощения веры и опыта. Опыт же этот с первого дня был именно опытом богообщения во Христе. Но никейское решение, с таким трудом принятое, наконец, церковным сознанием, по логике человеческой мысли, неизбежно должно было привести к следующему вопросу. Если в Христе с человеком соединился Бог, то как возможно такое соединение, и что в нем может означать человек? Не сгорает ли он от этого соприкосновения с Богом? Не сводит ли опять все соединение к некой иллюзии? Если Христос – Бог, в чем ценность и смысл его человеческого подвига? Повторяем, вопрос этот был не поисками абстрактной формулы, которая удовлетворила бы греческий философствующий ум, не копанием в божественных тайнах, а размышлением о человеческой свободе, о смысле его подвига, его личного усилия. Уже в конце IV века, уже в конце IV века, в непосредственной связи с ирианскими спорами, Вопрос этот был поставлен и неудачно разрешен одним из видных борцов за никейский символ, епископом Аполлинарием Лаодикийским. Аполлинарий толковал соединение в Иисусе Христе Бога и человека при помощи своеобразного урезывания человеческой природы. Божественный ум, логос, заменил в Иисусе логос человеческий, тварный, а так как ум есть – высшая главенствующая часть человека, то, имея сам божественный ум, человек Иисус есть Бог. Аполлинарианство было сразу же осуждено как ересь. Не может быть подлинного спасения, если настоящий полный человек заменен во Христе урезанным и умаленным подобием его. Но снова, как и в случае Ария, осуждение еще не давало положительного ответа по-настоящему началу спору и поиску уже полного богословского разрешения его положено было в начале V века в столкновении Нестория Константинопольского с Кириллом Александрийским. Несторий и Кирилл принадлежали к двум разным течениям или школам христианской мысли, к двум различным психологическим восприятиям самого христианства – сложившимся постепенно и задолго до начала христологического спора, школам антиохийской и александрийской. Различия между ними выводили из многих причин, из разных философских влияний, Аристотеля у антиохийцев, Платона у александрийцев, из противоположения семитического реализма эллинистическому идеализму, из разницы в религиозных навыках и традициях. Так или иначе, различие касалось именно подхода к религии, первичных интуиций в установке сознания. Богословское же различие это выражалось главным образом в разных методах толкования священного писания. Антиохийцы боялись аллегорий, символов, умножения духовных смыслов, всего того, что таким пышным цветом расцвело, как мы видели, уже у оригена». Они прежде всего искали буквального смысла, исторической точности в понимании текста, и затем уже строили свои богословские выводы. Эти выводы современный исследователь назвал антропологическим максимализмом. В стране волевой героической аскезы внимание прежде всего привлекал человеческий подвиг Христа, его человечность. В ней было оправдание подвигов и усилий последователей Христа и свидетельства о человеческой свободе. Но в этом подходе, в основе своем правильном, евангельском, очень легко можно было переступить тонкую черту, разделить Христа, выделить в нем его человеческий подвиг, так что он приобретал самостоятельное значение и в образе праведника бледнело благовестие о человечении Сына Божьего в Сирии постепенно создавалась определенная богословская традиция. Ее дух уже ясно чувствуется у Диодора Тарского, одного из главных участников Второго Вселенского Собора, а систематически выражена она учеником Диодора Феодором Мопсуистийским, в учении которого с очевидностью вскрываются опасности антиохийского, или, как тогда говорили, «восточного пути» провинции Сирии называлась Диоцизом Востока. Феодор уже ясно различает в Христе два субъекта, и для него единство между ними не единство личности, хотя с другим смыслом он и употребляет это выражение, но единство воли, согласия, не столько единство, сколько согласованность двух. Это единство развивающееся, возрастающее, Христос, как совершенный человек, подобно всем людям, возрастал, возрастал и телом, и душою, возрастал и в познании, и в праведности, и в меру возрастания получал все новые дары духа. Он боролся, преодолевал страсти и даже похоти. Это было неизбежно, как казалось Феодору, раз Христос был действительным человеком. У Феодора все ударение сосредоточено на человеческом подвиге. Бог лишь помазует и венчает человеческую свободу. Про это ерея Георгий Флоровский. Но свою последнюю и уже явно еретическую форму этот аскетический гуманизм получил у ученика Феодора Нестория, блестящий проповедник, ученый аскет. Он в 428 году приглашен был из Сирии императором Феодосием II на Константинопольскую кафедру. Здесь, с жаром, переходившим иногда в крайности, занялся он борьбой с язычниками и еретиками, а также нравственной реформой столичного клира. Его страстность сразу же создала ему врагов, в их числе была и сестра императора Пульхерия. Несторий захотел очистить Константинополь и от того, что казалось ему богословски неоправданным. Особенно ополчился он против называния Девы Марии Богородицей, термина, давно вошедшего в литургическое употребление. Его отвергал и Феодор Мопсуистийский. «Безумие говорить, что Бог родился от Девы», — говорил он. «Родился от Девы тот, кто имеет природу Девы, а не Бог Слова». Родился от девы тот, кто от семени Давидова. Между тем, этим словом, еще до всякого богословского уточнения, выражала церковь свою веру в абсолютное единство Бога и человека во Христе. Так что все, что говорилось о человеке, говорится о Боге, и наоборот. Веру в абсолютный смысл евангельского утверждения «и слово стало плотью». Но рассудочный подход Нестория хотел логической ясности, а в ней-то и был еретический изъян антиохийских утверждений. Вражда к епископу сразу усилилась и распространилась далеко за пределами Константинополя. Все, что происходило в столице, теперь неизбежно получало вселенский резонанс. Против Нестория выступил архиепископ Александрийский Кирилл представитель Александрийского богословского течения по своим навыкам и методам, Кирилл унаследовал также и то богословское ясновидение, которое с такой силой выявил другой великий Александриец – Афанасий. Это была идущая еще от Игнатия Антиохийского и Иринея Леонского традиция, в которой внутренней мерой, критерием богословия – признается церковный опыт спасения Христом или во Христе. Тем самым всякое богословское построение неизбежно абстрактное, поскольку оно пользуется словами и понятиями. Проверяется как камертоном своей экзистенциальной значимостью. Раскрывает оно или же умаляет в чем-либо то спасение, не гнозис, о котором благовествует Евангелие. Кирилл был человеком страстным, борцом. Он не всегда разбирался в средствах борьбы, не находил часто и нужных слов, но опасность всегда чувствовал верно и защите истины отдавал себя целиком. В проповедях «Нестория» он сразу распознал извращение самого главного. Весь смысл христианства по Кириллу, вся сущность спасения в единстве Бога и человека во Христе в той единственной личности, в которой все люди соприкасаются с Отцом. И вот умоление и отрицание этого факта увидел он в нестырианском отвержении слова «Богородица». Он сразу же выступил с защитой этого термина в послании к монахам, а затем и в прямом обращении к Несторию, прося его пресечь вызванный им вселенский соблазн. В Константинополе этот протест встретили с неудовольствием. Там еще хорошо помнили о печальном деле Златоуста. Константинопольского епископа осудил, неправедно не выслушав его, собор под председательством Феофила Александрийского, дяди Кирилла, и сам Кирилл участвовал в этом осуждении то были годы, когда александрийские епископы пытались поставить предел безостановочному росту церковного влияния Константинополя. И в столице не без оснований опасались властного резкого и влиятельного Кирилла. Опять богословский спор осложнился церковной политикой. Пока Кирилл продолжал разоблачать неистория, сначала в письмах к нему, его знаменитое догматическое послание а затем в специальных богословских трудах. Несторий, воспользовавшись жалобами некоторых александрийских клириков на своего епископа, своим характером Кирилл снискал себе многих врагов, его не любили за неограниченный авторитет в Египте и при дворе. Собирался судить его церковным судом. Вместо богословского ответа на богословское обвинение он стремился просто раздавить врага, пользуясь поддержкой императора, слабовольного и нерешительного Феодосия II. Видя опасность, Кирилл обратился в Рим. Там уже и так не любили Нестория за одностороннюю, без сношений с Римом, поддержку пелагиан, еретиков, мутивших в то время христианский Запад. Проповеди Нестория, которые тот прислал папе Целестину, были резко осуждены тамошним экспертом по восточным делам, марсельским игуменом Иоанном Кассианом. Таким образом, обвинения и жалобы Кирилла попали в Риме на благоприятную почву, и в августе 430 года собор епископов под председательством Папы осудил учение Нестория. Причем константинопольскому епископу для отречения от своих заблуждений дано было 10 дней – с момента получения им римского решения. Решение же это было переслано в Константинополь через Кирилла, которого папа уполномочивал быть своим представителем. Узнав о постановлении Римского собора, Кирилл собрал в Александрии своих епископов, которые, конечно, подтвердили осуждение нестуриево учения. Собор одобрил также составленную Кириллом для Нестория форму отречения в виде 12 анафематизмов. Весь этот материал и был послан Несторию и епископам главных восточных церквей – Иоанну Антиохийскому, Ювеналию Иерусалимскому и Акакию Верийскому, друзьям Нестория и последователям Феодора Мопсуистийского. Несторий между тем, чтобы парировать то, что ему казалось новым нападением александрийского честолюбия, сумевшего и Рим обратить на свою сторону, убедил императора созвать для решения дела Вселенский собор. Сакра императора, разосланная в ноябре 430 года епископом, созывала их на Пятидесятницу следующего, 431 года, в Ефес. Внешняя история Третьего Вселенского Собора трагична. Он собирался в атмосфере взаимных подозрений, обид, непонимания. И снова, как и в Ирианской смуте, это было не только столкновение белого и черного, православия и ереси, но и действительное непонимание из-за различий в оттенках мысли и употреблении слов. Снова синтезу должен был предшествовать длинный и мучительный анализ, путь медленного согласования слов и традиций. Восточные епископы во главе с Иоанном Антиохийским, хотя и были взволнованы и испуганы теми крайними и задорными выводами, которые делал Несторий из привычных для них предпосылок, не из одной только дружбы к нему выступили против Кирилла. Язык Кирилла Его богословие пугало их гораздо больше, казалось им уже прямо неприемлемым. Его 12 анафематизмов вызвали в Сирии целую бурю протестов и осуждений. Особенно резко высказывался против них Феодорит Кирский, светила антиохийского богословия. «Критика нестырианства, развитая святым Кириллом Александрийским, пишет протоиерей Георгий Флоровский, не убеждала, но смущала восточных. Не потому, что все они действительно впали в нестырианскую крайность, но потому, что боялись крайности противоположной. Нужно признаться, святой Кирилл не умел найти бесспорных слов, не дал отчетливых определений. Это не значит, что его богословский опыт был смутным и двусмысленным. Но с богословской прозорливостью Он не соединял того великого дара слова, которым так отличались великие каппадокийцы. Особенно опасной и впоследствии отвергнутой была употреблявшаяся им богословская формула «Единая природа, Бога, Слово которую Кирилл считал цитатой из Афанасия Великого но которая в действительности принадлежала осужденному уже церковью Аполлинарию Лаодикийскому. Последователи Аполлинария, чтобы распространять его взгляды, подписывали его произведения именами бесспорных авторитетов церкви, играли на авторитете лица.